Глава двадцать восьмая. Алиса. Алиса. Передо мной вырастает Миша. Я почти не вижу лица перед глазами пятно, но точно знаю, что это он. Алиса, отпусти девочку. Я лишь крепче сжимаю маленькую ладошку в своей, притягиваю малышку. Она моя! Она моя дочь! Я никому ее не отдам! Алиса, давай поговорим. Нам с тобой не о чем разговаривать, Миша. Ты для меня умер в тот момент, когда скрыл, где она живёт. И что бы ты сделала? Украла чужого ребёнка? Моего. Моего ребёнка, Миша. Она моя. Мам. Испуганно кричит малышка, и я тут же на колени опускаюсь, подхватываю её на руки. Не пугайся, теперь тебя никто не обидит, Олесенка. Теперь мама с тобой. Вскрикиваю, когда внезапно щёку обжигает болью от укуса, и руки сами собой рыжимаются. Ты не моя мама, кричит она так громко, что закладывает уши. Она хочет сбежать, но я хватаю её за ноги. Она падает лицом в траву, начинает заливаться слезами. К нам уже бегут, со всех сторон бегут люди. Та женщина, что вышла с ней из машины. Алиса, нужно уходить. накрывает меня миша, но я отпихиваю его. Олеся, Олеся, я твоя мама, я. Слёзы градом. Мне просто нечем дышать, когда я вижу, как дочь запрыгивает в руки чужой женщины, как обнимает её и плачет из-за меня. Касаюсь щеки, на которой точно останется след и смотрю, как блондинка, злобно на меня посмотрев, уходит с ребёнком в сторону машины. Ко мне идут амбалы, но Миша встаёт напротив. Вышла ошибка. Отойдите, молодой человек. Нам нужно забрать девушку. Только попробуй её тронуть, урод ушастый. Толкает Миша одного из них, а я смотрю мимо туда, где хлопает дверь машины, туда, где моя собственная дочь меня боится. Мужики начинают колошматить друг друга. Один из них падает, и я хватаю пистолет из его кобуры, целюсь в Мишу, который двигается и никак не может встать ровно. Хворостов ору я ему, а он замирает на месте. Это всё ты. Ты виноват. Ты испоганил мою жизнь, отобрал единственный смысл, использовал. Я ненавижу тебя. Ты умер для меня. Ты умер. Хочу выстрелить. Стреляю, но чёртов пистолет не работает. Я трясу им, бросая в бессилии, бросаясь на палача. Сломал мою жизнь. Ты, ты Бью его по груди. Лицо царапыю. Ты. Всё ты. Ты такой же, как твой отец, как мой отец. Ты думаешь только о себе. Ты не думаешь, что одним своим действием можешь причинить боль, разрушить, растоптать. Она для тебя девочка, а для меня она дочь, понимаешь? Кровь и плоть. А ты лишь спирмоноситель. Зачем ты приехал? Я бы ушла с ним. Я бы была счастлива без тебя. Я ненавижу тебя. Ненавижу. Сгори в оду, сдохни. Сдохни, сдохни. Сил не остаётся. А Миша так и стоит у стуканом, продолжая принимать мои удары. Подхватывает, когда совсем не остаётся сил. Убей меня. Я хочу умереть. Мне не за чем больше жить. Шепчу в небо, закрывая глаза.